Глава 20. Вскоре приехал сэр Харрольд Хардрада, чтобы прочитать свою лекцию. Она была блестящей и имела большой успех, ведь сэр Харрольд являлся одним из немногих ныне живущих англичан, которые, как признавали даже французы, мастерски владеют языком. Поскольку ему ненавистно слышать, как его коверкуют, и они не любят слышать никакого другого иностранных лекторов, в конце их выступления чаще хвалят из лести, чем искренне. Впрочем, они не чувствуют разницы. Все мы отправились в Сорбонну, где и состоялась лекция, а затем Милдред Юнгфлеш дала званный обед. Там присутствовали сэр Харальд, месье Буш-Бантан, Волюберы, Гектор Декстер с женой, американская пара Джоргман, Филипп и Норти и мы с Альфредом. Декстеры получили от Госдепартамента реабилитационный документ к огромному облегчению их соотечественников в Париже. Похоже, будучи сытым по горло политической деятельностью, мистер Декстер теперь действовал как лицо, поддерживающее связь между ведущими французскими и американскими арт-дилерами. Миссис Юнг Флеш жила в доме в стиле модерн. 1920 года, неподалеку от Булонского леса. Гостиная, выкрашенная в сияющий белый цвет и без всяких декоративных украшений, имела неестественно высокий потолок и лестницу, ведущую на галерею. Это создавало эффект плавательного бассейна. возникало ощущение, что кто-то может в любой момент нырнуть, например, премьер-министр Англии или какой-нибудь улыбающийся молодой кандидат на американский трон. Почти что единственным предметом мебели был огромный пуф в центре комнаты, на нём людям приходилось сидеть спинами друг к другу. По обычаю, всех американцев Милдрет оставляла час между прибытием гостей и объявлением обеда, во время которого можно было выпить бурбон. Мбушбантан присутствовал на лекции. Они с сэром Харролдом были старыми друзьями. Теперь они сидели на пуфе, выгибая шеи, чтобы пообщаться друг с другом. Превосходному и дорогой Харрольд, ничто не могло быть более важным и умным, чем ваше сообщение о Фашоде. Не зря вы получили королевский викторианский орден. Фашотский кризис конфликт между Великобританией и Францией в 1898 году, вызванный борьбой за господство в Африке. Мне очень понравилась встреча между Китченером и Маршином на Арганском фронте. Когда-нибудь вам надо прочитать страницу из Киплинга, где он описывает наивную радость французских солдат, которые были очевидцами этого. Они думали, будто топор войны был зарыт навсегда, и если мы выиграем войну, англичане станут близкими друзьями и оставят нам наши многочисленные владения. В общем, неважно, как все французы — вежливо произнес сэр Харальд, обращаясь ко всем гостям, которые выворачивали шеи, чтобы следить за разговором. — Господин премьер в своем сердце великий поборник нашей империи. — Мы защищаем себя, как только можем, — сказал Бушбантан. — Бедный Маршин, я хорошо его знал. — Вы уже жили в Фашоде с ума с Бродкой, когда он прибыл? — Нет, каким бы я ни был акселератом в полугодовалом возрасте, я еще жил с родителями. Вы не представляете, как заинтригованы были мы все, узнав, что знаменитым французом в её жизни был никто иной, как вы, собственной персоной. Я всегда воображал старого таможенника с бородой и деревянной ногой. Вовсе нет, весёлый молодой этнограф. Дратея была так мила. Я и понятия не имела, что у вас такое африканское прошлое, Жюль. Чем вы там занимались? В те дни я страстно увлекался этнографией. Мне удалось попасть в экспедицию в Джибути, Дакар, О, всё становится ясно как день. Значит, это вы увезли харрские фрески. Увёз? Мы их обменяли. Любезно сообщите миссис Юнгфлеш и её гостям, на что вы их обменяли. Хороший обмен это ведь не грабёж, полагаю. Харр приобрел несколько восхитительных настенных росписей в ранней манере вашего покорного слуги и дравитой матери вашей гостье. Как мы были деятельны и счастливы, рисуя эти грандиозные фрески. Пожалуй, то были счастливейшие дни в моей жизни. Все были так довольны. Фузи-вузи гораздо больше предпочтали нашу живую яркую живопись тем старым заплесневелым штукам, что находились там прежде. Фузи-вузи. Стихотворение Киплинга, где описывается уважение рядового британского солдата к храбрости воинов Хадендов, сражавшихся с британской армией в Судане и Эритрее. Мы не говорим фузи-вузи, произнёс Сэр Харрольд. Правда? «Да, как и ваша внешняя политика, это старомодно». «Увы, я старомоден, а также стар». «Такова жизнь, не так ли, мисс?» «Когда вы опять падете?» — спросила Норти. «Черт возьми, у меня болит шея. Мы теперь никогда вас не видим, это скучно». «С помощью нынешнего окружения это должно случиться со дня на день. Что вы готовите для нас, Харальд?» Сэр Харальд призавел и выглядел виноватым. Гектор Декстер, который при слове «фрески» навострил уши, поинтересовался. А где Харэрская роспись сейчас, господин премьер? Благодаря мне в безопасности в запасниках Лувра, где ни один человеческий глаз никогда её не узрит. У меня есть клиент в Штатах, он занимается африканским искусством безупречного происхождения. Нет ли ещё каких дребних фресок в Харэре или его окрестностях? Нет, ответил Сархальд. Лягушатники всё умыкнули. Мы больше не говорим лягушатники, заметил Бушбантан. Это старомодно, как отнять от течи чужих островов. Наступило молчание. В бокалах позвякивал лёд. Миссис Юнгфлеш предложила всем икру. Сэр Харрольд отвернулся от бушбантанок в противоположной стороне пофы и сказал: "А сейчас, Гек, мы хотим услышать о России". Гектор Декстер прочистил горло и заговорил на распев: "Мой повседневный опыт пребывания в Советской Социалистической России был запечатлён на долгоиграющей грампластинке, которая будет свободно предоставляться всем членам Североатлантического альянса". Копию вы сможете получить, подав заявку своему послу в НАТО. Я пробыл там, как вы, возможно, знаете, восемь с лишним лет. Но по прошествии самой первой недели пришел к заключению, что образ жизни советского социалистического гражданина неприемлем и никогда не сможет быть приемлемым для того, кто узнал американский образ жизни. Затем мне потребовалось восемь с лишним лет, чтобы найти какой-то способ покинуть страну, с помощью которого я мог бы без проблем вывести с собой Кэролин и юного Фостера. Для меня стало ещё важнее выбраться оттуда, потому что мой сын Фостер, которому сейчас 15 лет, лишь на 10 пунктов не дотягивает до гения, и этот гений был бы безуспешным и излишним, иными словами, растраченным понапрасну за железным занавесом. Почему там не может быть так много гениев? там присутствует этот устарелый недальновидный взгляд на жизнь. Они не оценили широких потенциальных возможностей, огромного неосвоенного богатства мира искусства. У них зацикленность на литературе. Они не осознают, что письменное слово уже пережило свои лучшие дни. Книге это устаревший концепт. Мы в Америке с суждением в один шаг вас, западноевропейцев, перестали их покупать. Вы никогда не увидите женщину или мужчину, читающих книгу в нью-йоркской подземке. А вот в московской подземке это делает каждый пассажир. Это плохо, Гек, веско произнёс мистер Джергман. Почему это плохо? спросила я. Книги не содержат рекламы. Публика большого современного индустриального государства должна читать журналы или смотреть телевидение. Русские несовременны. Они не реалисты, источают затхлый дух прошлого. Значит, юный Фостер будет заниматься искусством? Да, сэр. Я планирую, что когда моему мальчику исполнится 21 год, он будет распознавать точно авторство любого изображения на любом холсте, или дереве, или штукатурке. фабричный знак каждой известной марки фарфора и каждого известного изготовителя серебра, фабрику, изготовившую каждый ковер и каждую шпалеру. «В общем, — произнес сэр Харальд, — он будет способен различать художников Руа и Форда Мэддокса Брауна. Не только». Я хочу, чтобы он изучил рынок произведений искусства от начала и до конца. Он должен научиться очищать арт-объекты, упаковывать их в клетки и ящики, равно как и обнаруживать их, приобретать и перепродавать, от блошиного рынка до бутика Джейн Райтсман, если можно так выразиться. Подобный талант мог бы использоваться в Зимнем дворце. Слишком много предубеждений против Запада. Русские не обладают корректным мышлением. У меня был неприятный опыт полемики с отдельными гражданами, чьё мышление настолько не хватало объективности, что стало понятно, оно эмоционально обусловлено и может измениться только благодаря смене мировоззрения. Кроме того, гипотезы, теории, идеи, обобщения, осведомлённость о существовании вопросов, не получивших или не имеющих ответов, не являются частью их умственного багажа. Поэтому ментальные контакты, которые Кэрлин я и юный Фостер Декстер могли поддерживать с гражданами советской социалистической России, были весьма неудовлетворительны. «Но, Гек, — произнес озорной сэр Харальд, — можно было бы вас спросить. Не то чтобы я вас об этом спрашивал, но любой из нас мог бы задать этот вопрос, если бы вы спросили нашего совета. Зачем вы вообще туда поехали?» Как только вернулся сюда, 3 или 4 недели назад, я всплыл бы этот вопрос с родным или даже вообще не имеющим ответа. Однако, когда прибыл в Париж, я передал себя в руки блестящего молодого врача, рекомендованного мне Милдред, в руки доктора Жора. Я хожу к нему каждый вечер после того, как он заканчивает работать с главнокомандующим. Так вот, доктор Жор оперативно диагностировал мое расстройство. Похоже, в то время, когда я покинул эту страну 8 с лишним лет назад, я страдал от тяги к востоку. которая в моем случае была столь подавляюще мощной, что ни одна человеческая личность не могла бы ей противиться. Как только доктор Джор отослал свой отчет в государственный департамент, они полностью освободили меня от всякого подозрения в антиамериканском образе действия, отклонения от добродетели, бесчестности, приспособленчестве и всем таком прочем и признали, что я, повернувшись спиной к западу, был больным человеком. «Бедняга-гек», — сказали Джоргманы. «Еще Бурбан?» — спросила миссис Юнгфляш. Спасибо. Сэлдом. Сэр Харольд поинтересовался. А как он подходит к лечению тяги к Востоку? В моём случае, конечно, я уже подвергся весьма эффективному воздействию, состоявшему в моём долгом пребывании там, но мы должны воспрепятствовать любому рецидиву болезни. Что ж, лечение доктора таково. Я ложусь на его кушетку, закрываю глаза и представляю Нью-Йоркскую бухту, Empire State Building, Wall Street, Пятую авеню и универмаг Bonwit Teller. Затем очень медленно я перевожу свой мысленный взгляд на Статую Свободы. Все это время мы с доктором Джором тихо в унисон декламируем геттисбергскую речь. Восемь десятков и семь лет назад наши отцы образовали «Геттисбергская речь Авраама Линкольна», одна из известнейших речей в истории Соединенных Штатов Америки. «Да-да», — почти грубо, как мне показалось, произнес сэр Харальд, вторгаясь в пламенную интерпретацию мистера Декстера. Прекрасно, но мы все её знаем. Она есть в Оксфордском словаре цитат. Мистер Декстер выглядел задетым. Последовало недолгое молчание. Скорее Филипп спросил: "Виделись вы там с Гаем и До널дом? Когда Гай Бёрджес и Дональд Маклейн впервые приехали, мы все проживали на даче. Не могу сказать, что это было счастливое товарищество. Они держались со мной не так учтиво, как следовало бы". Искомой англосаксонской солидарности не наблюдалось. Они почти не слушали записанный и подробно излагаемый мной анализ ситуации в Советской социалистической России, смеялись там, где никакой смех не предусматривался, они даже как будто сторонились моего общества. Я не очень знаком с обстоятельствами их отъезда из западного лагеря, но склонен думать, что он был мотивирован предательством. Я не слишком жалую предателей. А как вы ускользнули, В конечном счёте легко. После восьми с лишним лет в СССР, когда президиум обрёл абсолютную уверенность в моей честности, я смог убедить их отправить меня с миссией по установлению фактов. Объяснил, что по прибытии сюда, когда сопровождение меня женой и сыном придаст моей реинтеграции в западный лагерь видимости необратимости, я легко уверяю своих соотечественников, что отрынул всякой склонности к коммунизму. Когда их доверие ко мне полностью восстановится, я получу возможность отсылать обратно в Кремль большое количество такой информации, в какой они нуждаются. Чёрт подери, воскликнул Вюбер. Бушбантан со смехом покачал головой. Это великолепно. Альфред и Филипп переглянулись. Джергманны заметили. Это было умно с вашей стороны, Гек. А сейчас не хотите ли пойти пообедать, предложила миссис Юнгфлеш. Мы поднялись и, как стадо гусей, принялись вытягивать шеи. Этот час на пуфе оказался настоящей мокой. На следующий день после лекции Сэра Харрильда Альфред должен был передать на набережной Орсе жёсткую ноту по вопросу островов Менкье. Французам предлагалось немедленно отказаться от претензий на эти острова, поскольку они были совершенно несостоятельными, противоречили их собственным интересам и подрывали западный альянс. Одновременно с этим в Лондоне была запущена антифранцузская кампания беспрецедентной жёсткости. В ход пустили весь арсенал средств – от дубинки до булавки. Доктор Ниум в должном порядке нанёс свой визит, о котором сообщалось в манере, специально рассчитанной, чтобы вывести из себя французов. Бушбантана грубо призвали к ответу в парламенте и газетах за преступное упорство, с каким он отказывался создавать единую Европу. В ООН англичане голосовали против французов по важному вопросу. После этих ударов дубинкой последовали булавочные уколы. Газеты писали, что испанское шампанское лучше подлинного. Туристам советовали ехать в Германию или Грецию и игнорировать дорогостоящую Францию. Женщин побуждали покупать одежду в Дублине или Риме. Несколько ведущих критиков обратили внимание, что у Франсуазы Саган меньше таланта, чем раньше признавалось. Когда артподготовка по этим направлениям была проведена, компания сосредоточилась на своей истинной цели. Островах Менкье были выставлены на показ факты и цифры. Над ними недобрительно качали головами и вносили суровые суждения. Обнаружилось, что после тысячи лет французской администрации на островах нет дорог, почты, услуг общего пользования. Острова не посылали представителей в Париж, не было обеспечения старости, дети не получали витаминов и не вакцинировались против дифтерии, не было культурной жизни. Тот факт, что там не было и обитателей, конечно, замалчивался. Добросердечная английская публика была сокрушена всеми этими разоблачениями. В качестве жеста солидарности с островами организовали экспедицию с целью построить медицинский центр на острове Метрос. Дедуля на этом заработал. Туда немедленно отправили передвижные одеяния. Эти зловещие утюки полны кошмарных старых одежд, собранных во времена голландских наводнений. С тех пор они вновь и вновь колесят по миру, принося утешение пострадавшим от торнадо, землетрясения, извержения, цунами, погорельцам, людям, лишившимся гражданства, интернированным, голодающим. Любые сообщества, страдающие от чрезмерных несчастий или неумелого управления, заслуживают внимания одеяний, которые так превосходно организованы, что прибывают на место происшествия едва ли не раньше, чем произошла катастрофа. Есть молчаливое понимание, что их нельзя упразднить, и действительно никто, как бы ни было великое его желание, не рискнёт выпустить на свободу паразитов и болезни, которые могут вылететь оттуда, как из ящика Пандоры. Получатели воспринимают их присутствие как своего рода счастливое предзнаменование или открытку с оболезнованиями. Будет справедливо добавить, что в крайне бедственных ситуациях за одеяниями часто следует денежный дар. Времени хватило только на то, чтобы сфотографировать тюки при отливе на скалах острова Мэтрас перед тем, как перенаправить их в Окленд, штат Калифорния, где гигантский пожар уничтожил небоскрёбы. Французы резко негодовали на все эти оскорбления. Их пресса и радио, которые по меньшей мере не глупее наших, когда дело касается обливания кислотой, сейчас же обнаружили ужасающие глубины ненависти к своему давнему дружку из-за Ла-Манша. Правительство месье Бушбантана, на каком уже было поставили крест, невредимым выдержало дебаты по несезонным овощам, которые в обычное время его уничтожили бы. Ни одна из оппозиционных партий не хотела перенимать на себя руководство посреди такого кризиса. Когда за несколько дней открылось все вероломство Альбиона, французское общественное мнение было взбудоражено, наэлектризовано, воспламенено до ярости. Сами граждане начали выражать общественные чувства. Магазин «Старая Англия» был переименован в «Новую Англию». Витрины Смита в дребезге разбили. Английские ордена и медали, подписанные в фотографии короля Эдуарда VII и котята Норти, были сданы на хранение в посольство, сопровождаемые оскорбительными заявлениями. Англо-французские спортивные события отменили. Лицензии на русских пудингов не были предоставлены. Грейс, конечно, вышла из себя. Она объявила, что собирается выкачать из своих жил английскую кровь и заново наполнить их из банка крови 7-го Парижского округа. Альфред отправил в Министерство иностранных дел тревожный отчет, но ему заявили, что эти волны враждебности намегают и отступают, и их не надо принимать всерьез. Филипп, однако, заметил, что никогда не видел, чтобы две старые дамы так залились друг на друга.